Глава 6. 18 марта 2014. Нью-Йорк. Звонит дверной колокольчик, и в магазин врывается Беа. «Робби думает, что ты его избегаешь», — заявляет она вместо приветствия. У Генри замирает сердце. Ответ, конечно же, нет, и одновременно «да». Он не в силах забыть обиженный взгляд Робби, но это не оправдывает его поступок. хотя, возможно, и оправдывает. «Выходит, правда?» — кивает Беа. «И где ты прятался?» Генри хочет сказать, мы же виделись у тебя на вечеринке, но не знает, стёрся ли у нее из памяти весь вечер или только эпизоды с участием Ади. Кстати, о ней. Беа, познакомься, это Ади. Беатрис поворачивается и на секунду, на одну лишь секунду, Генри кажется, что она все помнит. Беа взирает на Ади, как на произведение искусства, которое уже видела раньше. И Генри, несмотря на предупреждение, ждет, что подруга кивнет и скажет «Рада видеть тебя снова». Но Беа только расплывается в улыбке. «У тебя такое лицо? Словно неподвластное времени». Генри потрясает это странное эхо, сила дежавю. Но Ади просто улыбается и отвечает Мне такое часто говорят. Пока Биа разглядывает Ади, Генри разглядывает свою подругу. Обычно та всегда выглядит безупречно, но сегодня у нее на пальцах следы неоновой краски, на виске след золотистой, а на рукаве нечто похожее на сахарную пудру. Чем ты занималась, удивляется он. Биа бросает на себя взгляд: О, я была в артефакте! говорит она. Будто это все объясняет. Видя замешательство Генри, Биа начинает рассказывать. Артефакт, по ее словам, это наполовину парк аттракционов, наполовину художественная выставка, павильоны с интерактивными инсталляциями на хайлайне. Биа принимается болтать о зеркальных залах и стеклянных куполах со звездами, сахарных облаках, о перьях, оставшихся после подушечных боев, фресках, составленных из записок тысяч незнакомцев. Адя оживляется, а Генри думает. Наверное, трудно удивить девушку, которая прожила 300 лет. С сияющими глазами она поворачивается к нему и заявляет. «Мы должны туда пойти». И Генри сразу вспыхивает желанием туда попасть. Разумеется, нужно что-то делать с магазином, ведь других продавцов нет, а до закрытия еще четыре часа. Но у него появляется идея. Он берёт книжную закладку, единственную собственную сувенирную продукцию бакинистического, и с обратной стороны кое-что пишет. «Беа!» — зовет он и подталкивает записку по стойке подруги. «Закроешь магазин?» «У меня своих дел полно!» — огрызается та, но затем переводит взгляд вниз. Аккуратным почерком Генри на закладке написано «Абонемент в библиотеку. Последнее слово». «Повеселитесь там как следует», — ухмыляется Беа, Махаем вслед.